Миры Артёма Каменистого Стикс Дмитрий Шатров Везунчик из пекла Или в поисках золотой жемчужины Во-первых. Командировочные дела, нудные, но необходимые, наконец-то завершились. И завершились удачно. Сложные переговоры затянулись почти на весь рабочий день, но в результате удалось продавить выгодные условия поставок. Легкая эйфория успеха будоражила пузырьками шампанского, в голове роились приятные мысли от перспективных планов, Сулящих немалое финансовое благополучие строились грандиозные планы один глобальнее другого. А еще и девушка, любимая дома, ждет. Соскучилась, наверное, и выходные завтра начинаются. Эх, сплошные приятности, Сергей Дайнеко 29 лет отроду, трудившийся на ниве свободного предпринимательства, тепло попрощался с милой секретаршей и направился к выходу. Полотно стеклянной двери офисного здания распахнулось, и июльское пыльное пекло приняло Сергея в свои липкие объятия. Впереди пять часов дороги домой, но это только в удовольствие. Путешествовать Сергею нравилось, тем более на собственном автомобиле. «Капец жарища!» Сергей завел машину и открыл нараспашку двери, позволяя кондиционеру вытолкнуть раскаленный воздух из салона. Как в бане. Утробный рокот двигателя, немолодой, но ухоженный Субару, привычно радовал слух. Парень с удовольствием втянул специфический запах катализатора, хрустко потянулся, тело затекло от долгого сидения в офисе и требовало движения. Ну, вроде терпимо. Сергей угнездил свои 187 сантиметров тренированного организма в ковш спортивного сидения. Водительская дверь захлопнулась с солидным звуком, отсекая летнюю духоту. «Поехали!» Автомобиль, сверкая льдистыми искрами серебристо-голубого металлика, выехал со стоянки и втянулся в многорядную городскую пробку – Пришлось немного обнаглеть и втиснуться перед японским кроссовером, управляемым блондинистой автоледи, иначе можно было простоять здесь до глубокого вечера. Блондинка возмущенно загудела клаксоном, Сергей утопил кнопку аварийной сигнализации. Поворотники мигнули три раза. «Прости, подруга, тут все так ездят, по-другому не получается». Самару Сергей не любил. Девятый по численности населения город России. Почти миллион двести человек официально по последней переписи. А с приезжими гастарбайтерами неизвестно, насколько больше. Это еще не считая городов-сателлитов. Шумный, пыльный, многолюдно тоскливый, загазованный и замусоренный город. Брррр. Хоть и приходилось здесь часто бывать по работе, хорошие отношения с этим городом складываться не хотели. Абсолютно. Один из самых жирных минусов – автомобильное движение. Это вообще тема отдельного разговора, причем злободневного. А вот Новый Кировский мост Сергею очень нравился. И свои маршруты в Самару, и из нее он старался прокладывать с возможностью проехать по этому мосту. Мощное, широкое, многополосное сооружение с могучими несущими тросами и качественным дорожным покрытием дарило непередаваемые ощущения. «Мдя, Самара!» Сергей тихо матерился себе под нос, настроение потихоньку портилось. Уже минуло два часа, как он толкался среди непрерывного потока машин и только-только выехал на финишную прямую, Кировский проспект. «Все планы летят к чертовой матери, так я и к ночи не доберусь. Хорошо, хоть в кафешку успел заскочить». От переизбытка чувств парень поболтал большой бумажный стакан с колой, загремев кубиками льда. «Прямо исход евреев из Египта!» – продолжал бурчать молодой человек. Казалось, все жители города стремились покинуть его одномоментно. Да так оно и было на самом деле». Народ стремился из-за за рабочую неделю городской толчи на дачи, пляжи, рыбалки, да мало ли еще куда. От адской жары безветренного дня немного спасал кондиционер, молотивший на всю катушку. Сизая марева выхлопных газов окутывала многоколесного монстра дорожной пробки. «Ну, вроде поехали!» – Сергей прибавил громкости аудиосистеме, Забумкал низами сабвуфер, мотор зарычал, набирая обороты. Автомобили, почувствовав оперативный простор, устремились на мост, рассеивая тело надоевшего затора. Фу, блин! Ха! Рука на рефлексах метнулась отжать кнопку рециркуляции. От неприятного запаха Сергей натужно закашлялся. Вентилятор затянул в салон какую-то на редкость вонючую кислятину явственно отдающую химии. За окном густые клубы желтого тумана тягуче перемешивались с серым облаком автомобильных дымов. И «Этого мне только не хватало. Где-то нехило рвануло, что ли? Не-не-не, нам такого не надо!» Сергей утопил педаль газа, маневрируя между машинами. Дыхание перехватило, першило в горле, слезились глаза – Через три долгих минуты, пару раз чудом избежал столкновения, Субару выскочила из зловонной мути. Боковое стекло поехало вниз, внутрь ворвался чистый воздух. Сергей продышался, бросил взгляд по зеркалам. Сзади, сколько хватало глаз, раскинулась плотная масса колышущейся желтоватой хмари. Люди останавливали свои автомобили у обочин, выходили поглазеть на такую невидаль, Многие снимали происходящее на телефоны. Блогеры, мать их, выматерился Сергей и прибавил газу. Я лучше в новостях потом почитаю. Стрелка спидометра перевалила за отметку 150 км в час. Ощущение скорости потихоньку сдувало напряжение последних часов. Одометр привычно пересчитывал километры. Сергей достал телефон. Позвоню ненаглядно и скажу, что задерживаюсь. Палец привычно мотнул ленту контактов. Юлька. Зеленая клавиша набора «Клац» и тишина в ответ. Что за хрень? Еще раз зеленая клавиша. С тем же результатом. Обе симки показывали отсутствие сети. Странные дела. Тут ведь всегда ловило. Мысли опять потекли в тревожном направлении. Телефон полетел на сиденье, Сергей начал присматриваться к окружающему. Ощущение неправильности накатывало по нарастающей. Необычности откладывались в мозг с физическим ощущением звука перебираемых костяшек старых деревянных счетов. Дорога вроде как поуже стала, покрытие другое и разметка истертая. Щелк! Встречных машин нет от слова вообще. Щелк! «Лесополоса вроде есть, а не такая. Сосен тут, насколько позволяла памяти, не было никогда. Щелк!» А вот этих поворотов я вообще не помню. Субару засвистила шинами, проходя причудливую загибулину трассы с острыми поворотами. Мелькнули желтые дорожные знаки. Новый поворот, лесополоса сменилась пашней полей, асфальт внезапно кончился. Ремонт дорог. Приехали. Тут же дорогу в прошлом году ремонтировали. Что за черт? Щебень гравийного покрытия застучал под днищу. Машину занесло, и она пошла боком. Сергей судорожно заработал рулем и педалями в попытке вернуть контроль над управлением. Разминувшись с огромным желтым грейдером буквально в миллиметрах и чуть не влепившись в самосвал, Субару вылетела на проселочный съезд к временной базе дорожников на изгибе ремонтируемой дороги. «Олени! Бросили все, как попало!» Сергей щелкнул рычагом, успокаивая включенные в суматохе заноса дворники и облегченно выдохнул. Слегка дрожащими пальцами он взял картонный стакан, сделал несколько глотков. Выдохшийся напиток смочил пересохшее горло. Немного успокоившись, Сергей огляделся. Впереди на площадке перед двумя огромными кучами песка и щебня стояла тяжелая дорожная техника. Облака поднятой пыли плавно оседали, позволяя рассмотреть угол вагончика бытовки, выглядывающий за край одной из куч. «Разнесу дураков!» Сергей заехал в широкий проезд между вагончиками и грудами стройматериалов, Заглушил двигатель и вышел из машины. Три синие запыленные бытовки выстроились в ряд, чередуясь узкими проходами. Чуть дальше понурилась уставшая от долгой эксплуатации семерка с распахнутым багажником и виднилась облепленная грязью Нива со спущенным передним левым колесом. Особо не присматриваясь, Сергей рванул поворотную ручку двери ближайшего вагончика. «Эй, дебилы, вы чего так?» Начал было он, но фразу закончить не успел. Вместе с распахнутой дверью на него вывалился мужик в оранжевой спецовке со светоотражающими вставками. Строительная каска слетела у него с головы, зашлепала по ступенькам белым пластиком. Сергей отпрянул, выругавшись от неожиданности. Упавший человек успел вцепиться в штанину и неловко тянулся, с явным намерением впиться зубами в ногу. «Ты чего делаешь, придурок?» Сергей рванулся, отскакивая назад. Затрещала легкая ткань летних брюк. Половина штанины осталась у придурка в руках. «Что тебя? Ты что творишь?» В ответ оранжевый лишь заурчал и предпринял неловкую попытку встать на ноги. «Да хватит уже!» Размашистый удар ногой в лицо усадил непонятного кусачего мужика на пятую точку, и Сергей встретился с ним взглядом. Коротко стриженные волосы молодого человека встали дыбом, тело покрылось мурашками. Это было чем угодно, но не человеческими глазами. На Сергея смотрела хищная кровожадная тварь, непонятным образом попавшая в тщедушное тело дорожного работника. «Мать, что происходит-то?» Сергей попятился к машине. Холодный пот стекал по спине, сердце стучало отбойным молотком. Мозг лихорадочно работал в попытках увязать события последних часов. Единственный маломальский логичный сценарий происходящего – зомби-апокалипсис. Но этого не может быть. Сергей не особенно увлекался чтением вообще, а про книги модных современных фантастов о попаданцах и всевозможные варианты крушения цивилизации даже и не слышал. Больше того, он даже слов таких не знал. Но индустрия фильма в ужасов не проходила мимо, и несколько картин Сергей смотрел. «Все говорит за зомби-апокалипсис». Как бы дико это ни прозвучало. Щелкнул замок, открывая багажник. Откинув крышку вверх, Сергей достал небольшой топорик. Лопата, топор, набор ключей всегда были в машине. Это, не считая аптечки, огнетушителей и прочих неотъемлемых вещей для любого опытного автомобилиста. Да ничего это я! цивилизационные общечеловеческие ценности яро воспротивились решить проблему, как в кино. Наверняка есть специально обученные люди, вот пускай они и решают, лечат там или еще чего. С этими мыслями Сергей взял две багажные резинки с крючками и решительно направился к существу в оранжевой спецовке. Да к зомби, чего уж теперь топор полетел на коврик перед пассажирским сиденьем. Так, на всякий случай. Зомби тем временем умудрился подняться и, заплетаясь в ногах, почти доковылял до машины, протягивая руки и платоядно урча. Здоровьем Сергея природа не обделила, поэтому он, ударив ногой в грудь, легко опрокинул мертвеца на спину, затем пинком перевернул его на живот и, придавив голову, Скрутил резинками по рукам и ногам. Зомби обиженно заворочился. «Э, нет, приятель, так ты мне накличешь своих друзей, не приведи, Господь!» Сергей ухватил неживого за штаны и воротник куртки и затащил того в бытовку. Захлопнул дверь, подперев ее старым стулом, стоявшим около крыльца. «Так-то лучше будет!» «Что ж так пить хочется?» Жажда сушила горло, Сергея подташнивало, голова была тяжелая, как чугунная батарея. Полуторалитровая бутылка теплой минералки из заднего сиденья на наполовину за мгновение. «Наверное, я все-таки отравился туманом этим, чтоб ему пусто было, а может кондиционером продуло, похуже хочу заболеть». Сергей замер, прислушиваясь к внутренним ощущениям, бросив бутылку обратно. Перегруженный фантастическими событиями разум тяжело обрабатывал информацию. Минут через двадцать новые звуки вырвали парня из состояния задумчивости. Во, а это кто еще? Хруст, гравя под ногами явно приближающийся, предупредил о появлении новых действующих лиц. Сергей осторожно подошел к краю кучи щебня, выглянул и, пробуксовав пятками, резко сдал назад, чуть не упал на задницу. Да что там на задницу, до обгаженных штанов оставалось не так много. Подруги неспешно шли чудовища, которых не могло существовать в природе. Впереди выступала тварь размером с упитанного бегемота. Чуть позади хрустели камнями две твари поменьше а среди высокой травы обочин шныряли совсем мелкие, штук десять, не меньше. Сложно было сосчитать за такое короткое время. Вот только эти мелкие были раза в полтора крупнее маленького Сергея и бугрились непомерно раздутыми мышцами. Бегемот скорее напоминал боевого трицеротопса, только без хвоста и рогов и с зубастой пастью который легко мог отхватить пол коровы, а ближайшее сопровождение своими статями походило на перекормленных горил. Несмотря на титанические размеры, монстры передвигались с уверенной грацией смертоносных хищников. Деталей Сергей не рассмотрел, но и того, что удалось увидеть, хватило, чтобы замереть и затаить дыхание. Осознание сферического звездеца в вакууме было всеобъемлющим и безальтернативным. Правая горилла остановилась, повела зубастой Харри в сторону базы дорожников, несколько раз шумно втянула в воздух. Сказать, что от ужаса Сергей замер еще больше нельзя, так вообще говорить нельзя. Но эти слова наиболее точно опишут его состояние. Монстр закончил принюхиваться и неспешно двинулся к бытовкам, когда с другой стороны послышался шум мотора. Водитель, кто бы он ни был, рвал движок, выкручивая максимальные обороты. Твари подобрались и сорвались навстречу, выстраиваясь в клин. Сергей осторожно высунулся из-за кучи. Ужас происходящего гипнотизировал, но любопытство преодолело страх. Дальше события развивались молниеносно, но время как будто растянулось, позволяя рассмотреть леденящие кровь моменты во всех неприглядных подробностях. Пассажирская газель выскочила из-за поворота и головная тварь врезалась ей плечом прямо в лоб. Грохот удара, скрежет сминаемого металла, клубы пара из разбитого радиатора. Мотор взвыл дурным голосом и заглох. Задние колеса подскочили почти на целый метр, и кричащие люди покатились по салону, сбиваясь в клубок. Водитель вылетел из микроавтобуса вместе с лобовым стеклом. Монстр поймал его на лету, сжал когтистой лапой, обрывая мучительный крик, затем с омерзительным видом гурмана, подобного человеку, грызущему кедровые орешки, скусил бедняге крышку черепа, с видимым удовольствием высосал мозг и откинул труп в сторону. Один из гориллообразных монстров подхватил безжизненное тело и перебросил мелким, те разорвали его практически на лету, упиваясь кровавой подачкой. Второй взлетел на крышу маршрутки и рвал металл, прорываясь к вожделенной добыче. Сквозь истошные вопли прорвался характерный звук открывающейся двери. Какой-то мужик выпрыгнул из автобуса в попытке прорваться к лесопосадке. Один из мелких монстров взметнулся в высоком прыжке, настиг беглеца и впился тому в шею. За что тут же поплатился? Горила, подскочила с глухим клёкотом и одним движением когтистой лапы смела голову нарушителю субординации, затем схватила человека за ногу и потащила вожаку. Главная тварь с хрустом разгрызала черепа ещё живых людей, мелкие рвали тела на части и пожирали с омерзительным чавканьем. «Да ну нахрен!» Сергей метнулся в машину, запустил двигатель и утопил педаль газа в пол. Субару пробуксовала всеми четырьмя колесами и рванула в поле прочь от ужасного места. Сергей не мог себя заставить оторвать глаза от зеркала заднего вида, чтобы посмотреть на дорогу. Мелкая тварь, отреагировав на звуки отъезжающего автомобиля, вихрем взобралась на кучу щебня и перепрыгнула на вагончик. Счет пошел на доли секунды, монстр уже почти догнал, педаль давить было некуда, колеса зарывались в пахоту, машина не успевала набрать скорость, тварь мощно толкнулась, вытянулась в прыжке. «Твою мать!» Сергей перебросил передачу вниз и вновь утопил газ. Земля из-под колес засыпала тварь с ног до головы, сбивая ее с направления атаки. Мощный, словно врезали большим кузнечным молотом, удар заставил срезонировать кузов целиком. Когти чудовища вскрыли крышку багажника, как картон. Оторванный спойлер улетел в сторону. Промахнулась! Субару набирала скорость, увеличивая отрыв. «Ушел!» Облегченно выдохнул Сергей. В зеркала было видно, как чудище встряхнулось, подняв клубы пыли и метнулось к своим. Видимо, тварь решила не продолжать погоню с сомнительным результатом, не захотела упускать уже пойманную добычу. А другого и не требовалось. Ровный стол распаханных полей сменился травянистыми холмами с лиственными перелесками на склонах. Сергей гнал машину, не останавливаясь и не разбирая дороги, уже второй час. Голова раскалывалась, тошнота подкатывала волнами. Вся запасенная вода была выпита и жажда терзала горло наждачной бумагой. Лесок на склоне ближайшего холма выглядел достаточно густым и безопасным, чтобы спрятаться и перевести дух. Автомобиль выскочил на забытую, основательно заросшую высокой травой колею, углубляясь в подлесок. Мимо замелькали первые березки. Нога уже легла на педаль тормоза, когда раздался гулкий удар, сопровождаемый треском ломаемого пластика. Левую сторону дважды основательно подкинула, Субару через что-то перепрыгнула и заглохла. «Да что ж такое творится!» Сергей выскочил наружу, в сердцах хлопнул дверью. Передний бампер раскололся и слетел с креплений. Декоративный обвес оторвало, левый порог оказался замят, задний бампер тоже отлетел и валялся в стороне. Сергей, морщась от пульсирующей боли в глазах, осмотрел искалеченную машину. «Блин, тут ремонта тысяч на тридцать выйдет, не меньше!» Смета на работы и необходимые запасные части сформировалась в голове в одну минуту. Это если у знакомых парней делать. Жажда усилилась, хотя уже вроде и некуда. Хренова было настолько, что расстройство от аварии тут же отошло на второй план. Помутневший взгляд пополз по сторонам, пытаясь рассмотреть окрестности. Сквозь пелену боли Стали прорываться едва узнаваемые образы. Колесо от грузовика, кусок железа, куча тряпья, оборванный ремень с коброй и фляжкой, еще кусок железа. Фляжка, вода, пить! Парень схватил флягу, полная, в одно движение скрутил крышку и сделал три долгих жадных глотка. Гадость! Сергея передернула. Крепкий алкоголь с необычным привкусом, но с явным присутствием коньяка фугасом взорвался в желудке. Тягучие две минуты прошли в борьбе с рвотными позывами и в попытках удержать драгоценную влагу внутри организма. Наконец Сергей смог распрямиться и глубоко вдохнул. Неожиданно он с интересом посмотрел на флягу, осторожно понюхал. Жажда отступила, практически полностью исчезнув. Тошноты как и не было. Головная боль отхлынула и позволила ясно оценить реальность. Самочувствие улучшалось на глазах, что было само по себе удивительно. Это что же такое во фляге было? Просто чудодейственный бальзам какой-то. Округа звенела и сверчала спокойствием насекомых. Где-то тарахтели сороки, куковала кукушка. К густому запаху летнего многотравья примешивался слабый запах солярки, разбавленный едва уловимыми оттенками тления. Горизонт поделил солнце пополам. Сергей закрутил пробку, осмотрелся вокруг еще раз уже гораздо внимательнее. Увиденные детали пазлами складывались в общую картинку. Двухосный капотный броневик, то ли забугорный, то ли наш из новых разработок, на вытаращенных глазах ворвался в подлесок. Замятые и поломанные деревца и кустарники обозначали полосу длиной метров тридцать. Прорывался сколько мог, пока не въехал в старую березу. Вон разудранная камуфлированная коробка уперлась в треснувший ствол с заваленной кроной. Какая-то надпись черной краской на борту. Институт, что ли? Ну, собственно, и все. Потом ребятам в броневике пришел непосредственный капец. Кто-то большой и очень злой догнал и разодрал бронемашину в буквальном смысле этого слова. Вскрыл, как консервную банку, и сожрал экипаж. Вон башня боевого модуля с крупнокалиберным пулеметом и согнутой скорострельной пушкой лежит в кустах с вырванными приводами. Тут и там валяются бронелисты с рваными краями. Передние колеса вырваны с мясом вместе с элементами подвески. Через одно из них, кстати, и перелетел Субару. Тварь бесновалась вокруг броневика, вытоптав площадку радиусом не меньше пяти метров. От людей остались лишь куча рваного окровавленного тряпья и остатки амуниции разной степени сохранности. Да, и еще разбросанные и начисто обглоданные кости. «Пусть земля будет вам пухом, парни!» Сергей сделал глоток из фляги и перевел взгляд на кобуру. Черная текстильная кабура болталась на одном ремне с флягой, перекрывая клапаном рукоять пистолета. Кило сто снаряженного веса, 18 в магазине, один в стволе, 9 на 19 люгер, запасной магазин полный. Парень клацал железом, выполняя манипуляции с оружием. Пистолет-грач для спецподразделений МВД. Перецепил к кобуру себе на ремень, спрятал пистолет. Неплохо. Калибр, конечно, слабоват, но само наличие оружия придало уверенности. Пошли дальше. Прислушиваясь и оглядываясь по сторонам, Сергей подобрался к Остову броневика. Он был похож на картонную коробку, открытую истеричным ребенком в попытках быстрее добраться до вожделенного подарка. Правой стороны не было вообще. Она была разбросана по поляне кусками, напоминающими неаккуратно вскрытые крышки от консервных банок. Между ошметками металла валялось искореженное погнутое оружие. Чудовище, учинившее этот кошмар, наверное, было в ярости. Неровно изломанные края кузова уродливым орнаментом обрамляли десантный отсек. Внутри... Все сплошь было засыпано стреляными гильзами и заляпано бурыми пятнами высохшей крови. Мрачные следы последнего боя отважного экипажа. Сумерки налились густотой, заметно посвежело. Усталость от пережитого навалилась дрожжевым тестом, неожиданно захотелось есть. Разумно решив заняться поисками всякого нужного по светлому времени суток, Сергей направился к своей машине. Большой бургер был съеден в три укуса. Булькнул живительным эликсиром фляга. Щелкнул механизм центра замка, блокируя двери и создавая эфемерное чувство защищенности. Сергей завозился на сиденье, пытаясь вытянуть длинные ноги. Через миг Сон без сновидений уже лечил психику молодого человека.